и в какой-то день я сидел у царя, пребывая в крайней радости и величии. И когда я сидел, царь вдруг сказал мне, «Знай, о такой-то, что ты стал у нас почитаемым и уважаемым, и сделался одним из нас, и мы не можем с тобой расстаться и не в состоянии перенести твоего ухода из нашего города». «Я хочу от тебя одной вещи, в которой ты меня послушаешь и не отвергнешь моих слов». «А чего ты хочешь от меня, о царь?» — спросил я. «Я не отвергну твоих слов, так как ты оказал мне благодеяние и милость и добро, и, слава Аллаху, я стал одним из твоих слуг». «Я хочу», — сказал царь, — «дать тебе...» прекрасную, красивую и прелестную жену, обладательницу богатства и красоты. Ты поселишься у нас навсегда, и я дам тебе жилище у себя в моем дворце. Не прикословь же мне и не отвергай моего слова». Услышав слова царя, я застыдился и промолчал и не дал ему ответа, от великого смущения. И царь спросил меня, «Почему ты мне не отвечаешь, о дитя мое?» «О господин!» — отвечал я, «Приказание принадлежит тебе, о царь времени». И царь в тот же час и минуту послал привести судью и свидетелей, и тотчас женил меня на женщине, благородной саном и высокой родом, с большими деньгами и богатствами, великой по происхождению, редкостно красивой и прекрасной владелицей поместья, имуществ и имений. А потом он дал мне большой, прекрасный отдельный дом и подарил мне слуг и челядь, и установил мне жалования и выдачи, и стал я жить в великом покое, веселье и радости, и забыл о всех тяготах, затруднениях и бедах, которые мне достались. «Когда я поеду в свою страну, то возьму жену с собой», — подумал я. «Все, что суждено человеку, непременно случится, и никто не знает, что с ним произойдет».